Глава 22. Другие племена Звон разбитого стекла, хруст паркета. Семь ангелов влетают в покое, спикировав, как коршуны. Но под низкими потолками крылатом не развернутся. Они складывают крылья и окружают меня, стараясь преградить дверь. Сверкают в темноте оголенные клинки. Я усмехаюсь. Наивные. Никто не собирается бежать. По крайней мере, пока. Швыряю огненный смерч в ангела у окна. Вспыхивает защитный купол и его отбрасывает на подоконник. Сам я уже подскакиваю к пернатам по дороге, зачерпнув силы хаоса. В этот раз мне попадается похоть. Видимо, она как-то влияет на мой рассудок, потому что фронт-кик приходится в пах ангелу. Защита под стопой продавливается, что-то смачно сминается. Ангел выпучивает глаза. «Скажи прощай своим хрустальным шарам!» — рычу. Взвизгнув оперным голосом, высокий блондин бахается на колени. «Больше не иметь ангелочку детей!» Я тут же сношу ему голову, ударив шею ребром ладони. Остальные ангелы отшатываются, инстинктивно подняв перед собой клинки. «Сталь вас не спасет!» — фыркую. «Не стойте! Раньте его!» — гремит властный голос от стены. «Только раньте!» Медленно-медленно ангелы сжимают кольцо. Носком подцепляю меч мертвого опереныша и подкидываю воздух. Поймав, оглядываю напавших. За ширенгой пернатых обнаруживается знакомое бледное лицо. «Ба! Да это же сам лорд Голдер!» — усмехаюсь. «А почему лично пришли? Почему целиком не положились на своих верных вассалов?» «Ты слишком силен, мальчишка!» — рычит член Небесного престола. «Я лично погружу тебя в анабиоз, в котором ты пробудешь до конца своей жизни. Атакуйте!» Слышу возню за дверью. Шум, встревоженные голоса, звон клинков. Похоже, на падение чистая инициация Голдра. Он поставил заставы в коридоре и не позволяет другим жителям крепости вмешаться. Ангелы между тем наступают. Без труда парируя одни удары, от других уклоняюсь». Еще успеваешь выряться огненными вихрями, в основном, чтобы нивелировать силовые лучи. Сам рублю без остановки. Сила похоти неистовствует во мне, мои движения становятся яростными, неостановимыми. Очень быстро битва превращается в кровавую бойню. Ангелы визжат, как стадо пернатых свиней, которых пустили под нож. Хотя почему как? Мой клинок свистит, отрубленные головы летят одна за другой вместе с обрубками крыльев. Крики более раздаются в комнате, повсюду разлетелись ангельские крылья. Я подхожу вплотную к шестой своей жертве, вонзаю ему клинок вниз живота. Он хрипит, из губ брызгает струя крови, пальцы ослабевают, я выхватываю из них меч, взамен того, что остался в брюхе Пернатова. — Ваша очередь, лорд. Оборачиваюсь Голдру, который уже озирается на окно. Но я же не тупой был, Атопс. Пока рубил ангелочков, потихоньку сдвигался к окну, чтобы никто не удумал сдриснуть под шумок. Как я уже сказал, никто не сбежит. Голдер сжимает в руках странный меч. Длинная рукоять, волнообразный клинок, как у средневекового Фламберга. Видно, что оружие непростое. — Ты! Ты самовлюбленный эгоист! — неожиданно обвиняет меня Голдер. Бодрство, ты подвергаешь всех своих любимых опасности. Ты вообще это понимаешь? Если было бы кому доверить их. Презрительно смотрю на него. Может быть, я бы и согласился на твой анабиоз. Но вы жалкие и слабовольные. Ваш дух ничтожен. Вы только и можете бить в спину. Мне тошно на вас смотреть, поэтому я убью вас. Накидываюсь на Голдра. Он успевает вскинуть клинок скрежет стали надрывный стон из уст ангела отдача его отбрасывает к трупам своих приближенных он поскальзывается на луже крови и падает лицом на отрубленную голову фламберг задевает труп сострем и мертвый ангел вдруг покрывается бриллиантовой коркой просто посреди залитых кровью покоев вырастает алмазная фигура вот значит что такое анабиоз оглядываю сверкающие грани «Изочренно, ничего не скажешь «Ты уснешь, гребаный урод!» Голдер вскакивает и пытается пробить меня Фламбергом. Но я теперь к этой штуке отношусь с большей опаской. Двумя блоками отражаю атаки Голдра и встречным взмахом рассекаю ему щеку. Защита легко продавилась. Он падает, подставив горло. Я тут же этим пользуюсь и делаю последний укол. Мертв. Отбросив свой меч, беру в руки Фламберг. Оглядываю сверкающее волнистое лезвие. «Хм, неплохое приобретение. Почаще бы на меня так покушались. Я совсем не против». «Что здесь происходит?» Из коридора раздается рассерженный голос самого Иглиира. «Почему вы здесь сторожите? Пропустите меня немедленно!» «Но лорд голдер велел, пошли вон!» Рявкнул глава, и вскоре слышатся его приближающиеся шаги. Внутрь входят Иглиир, его приближенные, ну и разбуженная Лиза. Несмотря на позднее время, волосы у княжны уложены в прическу, ночнушка вызывающе короткая. Я усмехаюсь. Жена готовилась к моему ночному приходу. От моей ухмылки ангелы вздрагивают. Еще бы. Кругом трупы, кровь, отсеченные головы, а я стою и улыблюсь. «Что здесь происходит?» Ошеломленно говорит Иглеир. «И включите свет!» Кто-то нажал выключатель. Тут же загорелся куб на потолке. «Ничего особенного. Просто лорд Голдер заглянул в гости, указывая острием Фламберга на труп ангела, и подарил мне этот замечательный меч. Правда, он чудесен, милорд?» Я взмахнул Фламбергом, любуюсь игрой света на волнистом лезвие. Глаза глиира округляются. «Это же наша реликвия! Меч первого главы Небесного престола!» «Правда? Не знал, улыбаюсь. «Тогда я буду вдвойне ценить дар лорда Голдра». «Вы не можете его забрать!» «Лорд Фалгор, прошу, верните!» «Ничего не знаю, качаю головой. Мне его подарил ваш зам, так что все претензии предъявляйте ему, пожалуйста». Киваю на Голдра, что лежит со стеклянными глазами и вскрытым горлом. Иглиир сжимает кулаки. «Я приношу извинения!» Покаянно опускает он голову. «То, что сделал мой заместитель, ужасно!» Заверяю вас, это не была воля Небесного Престола. Я не знал. Очень надеюсь, киваю. Смею заверить, в плане гостеприимства крепость надежды оставляет желать лучшего. Нужны срочные меры по исправлению ситуации. Думаю, я послежу за вашей реликвией до тех пор, пока мы с вами не выполним нашу миссию. Уверен, вы не будете против. Твое мнение, Лиза? Это верное решение, я считаю. Княжна яростно смотрит на Иглиира. Дернув губой, она с трудом сдерживает злые слова и обходится только «Виновных! Нужно наказывать по справедливости!» «Я не могу, согла. «Теперь что насчет переговоров?» Прерываю раскрывшего рот Иглиира. «Вы договорились с эфритами и амазорами?» Он молчит, затем, тяжело выдохнув, отвечает, зыркнув в сторону злой Лизы. «Я пошлю им предложение утром». «Но не уверен, что фриты согласятся. Они очень неразумные». «А вы попробуйте». Улыбаюсь. Лиза кивает вслед. «Хорошо», — вздыхает Иглир. «Кстати, надеюсь, мне сегодня выделят новые покои. Как видите, в этих большой беспорядок». «Дорогой, эту ночь можешь поспать у меня», — тут же говорит Лиза. Я бросаю взгляд на декольте эротичные ночнушки жены. Ангелы вот тоже поглядывают на княжну с восхищением. Вообще, на людях в таком наряде нехорошо ходить. Но Лиза же меня ждала, а тут вот такой переполох нагрянул. «Да, сегодня могу у тебя. Легко соглашаюсь. Почему бы нет? Медитации на сегодня уже отработаны, а кровь в теле после сражения до сих пор кипит. Может, и дать выход небольшому стрессу? Ой, похоть ты загнал обратно в ящик. Быстро проверяю». Фух, все в порядке. Крышка ящика плотно захлопнута. Значит, это мои мысли. Но тогда развлечемся. Через два дня и фриты дали, наконец, ответ на приглашение. И они, барабанная дробь, согласны. Как и амазоры. Но те и другие захотели встретиться все вместе. Видно, между собой тоже пообщались и решили выступить на переговорах единым фронтом против общего врага. Встречу назначили в заброшенном замке Вересковой пустоши. Этот замок называется незамысловато. Твердыня. Когда-то в нем держали оборону синекожие великаны, но их поголовно зачистили ангелы, после чего границы ифритских земель сдвинулись на сотни километров вглубь. Я поделился с женой своим мнением на этот счет. Очень символично проводить переговоры с ангелами в склепе, которые пернатые сами и создали. Я оценил иронию. Лиза тоже улыбнулась. Каюсь, мы не очень сопереживали ангелам. Все же Голдера оставил неприятные впечатления о своей нации. Дирижабль приземлился за пределами развалившихся стен. Я и Лиза выходим вслед за основной делегацией ангелов. Небесный престол представляет Кельвин. Сам Иглиир постеснялся идти на переговоры, видимо, побоялся покушения. Я сам не исключаю, что ифриты самозорами устроили ловушку. Но, как говорится, болотопса боятся, в болото не ходить. Нам нужны сильмы любой ценой. Перун заждался. По дороге к воротам я оглядываю крепость. Обвалившиеся здания напоминают средневековые арабские замки. От позолоты с обелисками, конечно, ничего не осталось, но габариты внушают. Сразу видно, что тут жили великаны. Среди развалин видно приземлившихся драконов, или, как их называют местные, враку. «Значит, и фриты уже внутри». «А вот и шестиногие лошади под названием Сапфы. Амазоры тоже прибыли». Кельвин сразу напрягся. «М -м, «Понимаю. Похоже, что нас все-таки ждет ловушка». «А жаль. Не хотелось бы тратить время на рубку синих великанов». Внутри, в огромном зале со стершимися рисунками, собрались и фриты, и амазоры. «Первых я уже видел, а вот вторые впечатлили». Лиза скашивает на меня взгляд с выражением «Я же говорила». «Да, дорогая, такой наряд кожаных и веревочных бикини мне надолго запомнится». Амазоры, правда, оказались амазонками. Мускулистыми, широкоплечими блондинками с бронзовым, почти черным загаром. В руках они держат топоры, но доспехи, видимо, презирали, по примеру скандинавских викингов, которые частенько сражались голыми и грызли зубами вражьи щиты. Вместо брони... Веревочки и ремни. Очень эротично, стоит заметить. Наверное, в боях красотки мрут, как мухи. Ифриты мне уже знакомы, но среди них сейчас отличается самый огромный великан. В отличие от остальных лысиков, этот зарос с ног до головы плотной синей шерстью. Снежный человек уселся на разбитый древний трон, в мускулистых руках держит здоровенный палаш. Рядом стоит тощий лысый великанчик, явно подросток. Может, сынишка? Кельвин говорил, что правящий рот у ифритов обрастает сплошной шерстью, но только по достижению совершеннолетнего возраста, который у них равен 50 годам. Делегации представляются друг другу. Кельвин назвался первым замом главы Небесного престола, потом представил меня как лорда Фалгора Земли. Лысые великаны-глашатые объявляют имена с титулами синего йети и великанчика. Первый — король ифритов Ток, второй — его наследник Тагавк. Наступает очередь блондинок. Среди них мне сразу и самая высокая и широкобедра Амазора. Она и оказывается королевой племени Иглит. «Итак», — буркает и ток, «вы, белокрылые, хотите сельм? Вы его не получите. Переговоры окончены. Можно вас уже убивать?» Великаны с готовностью хватаются за палаши. Кельвин, квакнув, вжимает голову в плечи. «Погодите немного», — выступаю вперед. «Сильму нужны не только Белокрылым. Они нужны мне». Б! фыркает великанчик, стоящий у трона. «А еще они нужны вам, и Фритам, и вам, Амазорам». Смотрю я на правителей двух народов. «Ваш мир в опасности». «Да, мы знаем», — басит ток. «Белокрылые его губят». «Не столько они», — продолжаю я. Губит ваш мир в первую очередь катаклизм, и его можно остановить, только объединив усилия. Уверен, вы сами подмечали преддверие катаклизма. Мне сказали, что в верхнем мире он более всего заметен. Ваши энергетические источники иссыхают, их становится все сложнее пополнять. Это только начало. Токс и глит переглядываются. Пышногрудая блондинка задумчиво качает головой. Великанчик под шипит разъяренно. «Отец, мне кажется, этот чужак пытается играть на наших страхах». Огромная ладонь отца Йетти вдруг падает ему на лысую черепушку, покрыв чуть ли не полностью. Помолчи, догавк, У тебя на лысине пока еще нет даже одного волоска. Ты еще слишком мал, чтобы оскорблять делегатов намирия. Синий пацан затихает, а король фритов в другой лапище задумчиво чешет заросший густыми космами подбородок. Чешет он его долго, задумчиво, ускоренными движениями, и мне уже начинает казаться, что он в своей запущенной бороде ищет блох. «Верно. Признаки увидания есть», — пророкотал, наконец, король. «Мы все замечаем так называемый катаклизм, особенно самые чуткие из нас. Но я не могу дать сильм, достояние народа, чужаку». «Аналогично. Упирает Иглир руки в бока. Шикарный бюсто мозоры, стянутый ремнями, качается. Приятно для глаз». «Не надо отдавать», — отпираюсь. «Нужно просто провести один ритуал». «Мне Иглир подробно рассказал, что да как необходимо сделать с кристаллами». «Вы можете сами на нем присутствовать». «Он длится не более трех часов». «По завершении ритуала заберете кристаллы». «Ток внимательно смотрит на меня» как и королева Иглит. Кажется, они поняли, в чем дело. «Ритуал трех кристаллов? Неужели отчуждение высшей степени?» Раскрывает розовый ротик Иглит. Несмотря на мускулистое воинственное тело, личико у нее очень милое. «Над кем он будет проводиться?» «Надо мной». «Спокойно говорю». И в ту же секунду король и королева отшатываются от меня. «Ого, реакция!» Что одно голубые глаза на пол лица, что у второго прорезались в шерсти две сверкающие щелочки. Оба с трудом удерживаются, чтобы не поднять оружие. Кто в тебе сидит, иноземец! Басит ток. Вот их проняло. С трудом сдерживаюсь от ухмылки. Небольшая пауза для драматичности. Сам не знаю, что из этого выйдет. И Глиир ничего не говорил про то, что не следует раскрываться. Хаос! Словно звучит как рок, как грохот баллистической ракеты. «О, боги!» — вздрагивают буквально все эфриты и амазоры. «Как это могло вообще произойти?» — шепчет пораженная Иглит, беззащитно скрестив руки на пышных грудях, будто я их у нее могу отобрать. «Пожимаю плечами. Достаточно обыденно. Я победил монстров и поглотил их». Похоже, с каждым моим словом градус удивления и страха поднимается. «То есть ты бог?» — пораженно спрашивает Иглед. «О нет, я всего лишь ношу в себе самых сильных на свете монстров. Отмахиваюсь от незаслуженного титула. Потому и происходит катаклизм, потому что в структуре мироздания не хватает хаоса. Он сейчас отрезан от мира всего, понимаете?» У эфритов и амазоров отвисли нижние челюсти. «Вы можете мне не верить, но у меня нет причины вам врать», — замечаю. «Я ничего не приобретаю с той информацией, что вам сказал». «Я ничего не требую. Мне нужно лишь провести ритуал, пускай под вашим присмотром, если хотите». Смотрю в сверкающие в шерсти щелки тога, затем перевожу взгляд на восхитительную иглет. «Король и королева, прошу, помогите спасти наши с вами миры». «Тишина». Я сделал все, что мог. Речь вышла неплохая. Уроки скотины мижара жаворонка не прошли даром, да и без магнетизма не обошлось, конечно. Но теперь решение зависит только от Тога и Иглит. Мохнатый гигант встает с трона и указывает Амазорской королеве на вход в полуобвалившуюся галерею. Иглит, пойдем пообщаемся наедине. Хорошо. Кивая Томазора и следует за Ефритом. Я же задумчиво смотрю на ее сексуальную фигуру, почти голую, лишь перетянутую парой тройка ремешков. Ждем мы уединенного королевского совещания минут десять. За это время ловлю на себе заинтересованные взгляды блондина Амазор. И ни один я их заметил. Видно, соскучились по мужскому вниманию. Фыркает в сторону Лиза. Наконец короли приходят. Усевшись обратно на осыпавшийся трон, Ток объявляет «Мы согласны, иноземец, но у нас есть условия».